Автобус мчался по степи, просвистанной розовато-синими рассветными ветрами. И так хорошо было, вольно и весело смотреть на родные пейзажи и думать, что скоро, очень скоро, он будет дома. Соскучился и тосковался. Можно было бы, конечно, самолетом долететь, деньги были, но что-то удерживало, что-то подсказывало. Не надо спешить. Надо испить по глоточку эту великую радость, это счастье долгожданной встречи. Скажите, милые мои, если бы Чехов, например, самолетом полетел на Сахалин, написал бы он тогда свои знаменитые путевые заметки о своем путешествии? Да ни черта бы он не написал, потому что самолет, за здорово живешь, обкрадывает нас, ворует золотые впечатления от неспешных, Бескрайних дорог на просторах России. Нет, ребята, самолет штука полезная, тут не поспоришь. Только если поставить его рядом с самой простецкой русской телегой, самолет проиграет по части впечатлений от пространства. Такое ощущение, такое настроение испытывал Милован Бедован, когда поехал рейсовым автобусом. И ничуть не огорчился он потом, когда автобус бачил и потащился едва живой. А потом и вовсе дух испустил, пар повалил из-под капота. Водитель руками развел. Извиняйте, мол, граждане, надо будет подождать, бог знает сколько. Народ возмущался, роптал, кто-то деньги за билет потребовал. А Пастухов спокойно вышел, закурил и, недолго думая, пешком потопал в глубине души, однако же надеясь поймать попутку, что оказалось делом безнадежным. Утреннее солнце давно уже вкатилось в голубую гору поднебесья, белый снег облаков незаметно растаял, полуденное солнце припекало, тени уменьшались, утончались. Замолчали хриплые степные перепелки, а точнее перепела, бегавшая в траве, Суслики притихли, на придорожных тополях и на березах листва пообвисла. Начинало припекать, причем всерьез, почти по-летнему. И часа через два с половиной пастухов с грустью понял, что погорячился насчет путешествия пешкодралом, но отступать не подумал, не тот характер. Обливаясь потом, он сначала бодро шел, даже насвистывал что-то, подражая перепелам. Пробовал что-то мажорно мурлыкать под нос. Но этой задорности ненадолго хватило. Силы, изрядно растраченные в золотых забоях, скоро иссякли, немало удивляясь этой противной слабости, внезапно обнаруженной в себе. Он укоротил шаги, затем поплелся, уныло глядя на расплавленный текучий горизонт. Голова, прикрытая вялым придорожным лопухом, средство от солнечного удара, заунывно позванивала, ноги становились ватными, плохо ощущали земную твердь, а вслед за этим и глаза плохо стали различать, где явь, где жаркий сон. И наступила такая минута, когда он ничуть не удивился, увидев на горизонте сверкающий лоскут взволнованного моря. Мираж расплескался. Белоснежный лайнер замаячил вдалеке. Стал приближаться, грудью разрыхляя волны. Остановившись, белый пароход бросил якоря возле горбушки берега. От моря океана потянуло приятной свежестью. Чайки белыми цветами закачались под берегом. Ветерок, нежный ласковый бриз... Ворошил шелковато-шуршащие волны, похожие на ковыли. Бедован взошел по трапу и спросил у вахтенного. «Когда отплываем?» «Сэр!» — с готовностью ответил матрос, козыряя. «Вас поджидаем!» «Прекрасно!» — улыбнувшись, пастух потыкал пальцем вверх и произнес через губу. «Передай, что я им приказал!» «Отчаливать!» «Слушай, сэр!» Снова с готовностью каркнул матрос и побежал куда-то, грохача каблуками по металлической лестнице. «Интересное дело!» – удивился Милован, пожимая плечами. «Из каких это пор я стал сэр!» Пройдя по чистой палубе, он оказался в длинном светлом коридоре и, присмотревшись, понял, что здесь находятся... Самые престижные каюты. И вот что странно. Этому сэру никто ведь не сказал, где располагается его каюта. И тем не менее, сэр безошибочно остановился там, где нужно. Дверь была закрыта. Сэр подергал ручку, надраенную до блеска. Посмотрел на коврик возле двери. Поискал под ковриком. Нету. По карманам в поисках ключа похлопал. «Нету!» И вдруг в пастушьей сумке что-то мелодично зазвенело. «Ба!» – изумился новоиспеченный сэр, вынимая из сумки скрипичный серебряный ключ. «А ну-ка, давай попробуем!» «Ты смотри, открылось!» «Вот это ключик!» «В каюте чисто!» Тихо, солнце рыжим котенком свернулось в углу на коврике. Книжная полка висела неподалеку от иллюминатора. Барометр сиял своею медной мордой, отражавшей солнце. За дверью из красного мореного дуба находился просторный холл, посреди которого стоял белый рояль. Большое зеркало сверкало. Словно озеро в берегах деревянной оправы, расписанной изящной резьбой. Он подошел и ахнул. Из глубины вертикально-зеркального озера вдруг выплыл таинственный незнакомец, новоиспеченный сэр. «Ты кто такой?» спросил суровый сэр, невежливо тыкая пальцем. И Пастухов поймал себя на том, что это он спросил и пальцем тычет. «Зеркало, что ли?» – подумал он. «Но ведь я же стою в пиджаке, а этот нахал во фраке. Это как понять? И туфли белые на нем. Что за фигня? И волосы, гляди-ка, у меня короткие, а у этого типа целая грива лежит на плечах». Отвернувшись от вертикально-зеркального озера, пастух посмотрел себе под ноги, белые туфли увидел. «Ну, значит, это все же я, новоиспеченный сэр?» «Вот и прекрасно!» Приободрившись, он играючи взошел на капитанский мостик и приказал рулевому «Полный вперед!» «Сэр, виновата, сказал рулевой, а как насчет маршрута?» «На Мадагаскар!» И в то же мгновение, где-то в глубине мощного лайнера, загудели, заржали сотни лошадиных сил, разгоняя моторы. Палуба дрогнула, степной пейзаж качнулся и поплыл за стеклами капитанского мостика. Волны под бортом загомонили, чайки запищали. И солнечные пятна медленно поплыли по коврам, устилающим палубу в каюте, куда вернулся. Новоиспеченный сэр, веселее от чего-то несказанного. Новоиспеченный сэр медную ручку нажал на двери. Перед ним открылась небольшая кухня, холодильник, прямоугольный стол с крахмальной скатертью. Сэр заглянул в холодильник и ухмыльнулся довольный. Там тебе и выпивка, и закуска. Он врезался штопором в пробку, и фигурный литровый пузырь Открылся с каким-то мелодичным звуком пыли. Вино забурлило в хрустальном фужере, искрясь и играя в соломенных косых лучах. Вино приятно обожгло, доставая до сердца. Тело расслабилось до полуобморока, истомленное трудным переходом по раскаленной степи. Блаженно зевая, сэр прилег на диван. Голова закружилась. Он смежил ресницы и, проваливаясь в пучину сна, подумал, «Как там у Пушкина? Плывем, куда ж нам плыть? И при чем тут Мадагаскар? Надо пойти сказать рулевому, чтобы взяли курс на Венеру, звезду пастухов».